Рядом с капором послышался шорох снега. Что-то снаружи поскребло по фанере. Яркая рыжая морда лисы просунулась под рогожу в капор. Караковый заржал от ужаса. Другие лошади заворочились, проснулись. Увидели лису, заржали, шарахаясь. Лиса схватила первую попавшуюся лошадь и скрылась.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 Послышались громкие человеческие голоса. Рогожу резко содрали с капором. Два человеческих силуэта нависли над головой доктора, заслоняя солнце. «Нихай, Ходжима! Жив еще!» — произнес один силуэт. во ни хрена себе!» — усмехнулся другой. Доктор, жмурясь, поднес пенсны к глазам. над ним склонились два китайца лоша держали и фыркали. доктор стал поворачиваться держа пенсе у глаз, но за что то зацепило шнурком это был нос перхуши его лицо было совсем близко и как показалось доктору заполняло весь капор это огромное лицо было безжизненным бело восковым Только остренький нос синел. Солнце блестело на заиндивевших ресницах перхушей и в обледенелой бородке. Побелевшие губы его застыли в полуулыбке. В этом мертвом лице еще больше проступило птичье, насмешливо самоуверенное, ничему не удивляющееся и ничего не боящееся.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 но вместо слов изо рта вместе с паром пошел хрип. во я врач! Помогите мне, пожалуйста!» — захрипел доктор на своем ужасном китайском. «Банжу! Банжу! Цин бан жу цин Цин-бан-воу! Я врач! Помогите мне, пожалуйста!» «Доктор!» «Во ши и шэн!» — хрипел Платон Ильич, тряся рукой с пенсне. Китаец, который постарше, заговорил по-китайски по-мобильному. «Шон, тащи сюда какой-нибудь мешок, тут полно малых лошадей, и возьми ма, тут один жив, но он тяжелый». «Откуда же вы ехали?» — спросил он доктора по-русски. «Во и шэн!»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 Наступает нечто новое, нелегкое, а, вероятнее всего, очень тяжкое, суровое, о чем он раньше и помыслить не мог. — Сесени! Сесени! — плакал доктор, мотая головой, словно категорически не соглашаясь со всем случившимся и происходящим.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 как в слишком великоватом для него гробу. Руки в своих рукавицах он поджал груди, как бы продолжая придерживать и оберегать своих лошадок. Одна нога его была поджата, другая же застыла, нелепо оттопырившись. «Обыщи его!» — приказал старший китаец молодому. Тот не очень охотно исполнил приказание —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 Хозяином